Глава 288. 14. писаний меча Дао. Циньмо слегка испугался, когда узнал, что мастер Дао догадался о том, что он император людей нынешнего поколения. Выучив только два движения рисунков меча на деревне, он почти не использовал их. И уж тем более никогда не показывал перед императором Йеньфеном и имперским наставником. Тем не менее, несколько раз ему пришлось исполнить их против Паньгунцу и Дао Цзи Линсюаня. Когда Лин Сюань последовал заданию Ян Зы заблокировать ворта имперского колледжа, он был побеждён первым движением рисунков меча, мечом, ступающим по горам и рекам. Ему пришлось вернуться в секту Дао, где парень, должно быть, рассказал про увиденную технику. Мастер Дао знал, что навыки меча юноши достались ему от старейшной деревни, но никак не мог подтвердить, что он император людей нынешнего поколения. Старик говорил таким тоном именно для того, чтобы окончательно проверить информацию. Мысли Циньму были дотошны, но даже при том, что он узнал о догадках мастер Дао, он ничего не отрицал, и сам пошёл за водой для печати Соломона, сказав с улыбкой, «Мастер Дао обладает замечательными способностями, превосходящими других мудростью». Мастер Дао и Дао Цзэль и Инсюань использовали листья, чтобы носить воду, в то время как Циньму использовал свою жизненную ци поднимая воду, не подходя к ней, что было более удобно и гораздо быстрее. Старый мастер Дао увидел, как он использует жизненную ци и сказал, «Дао един с природой. Император людей, к чему такая спешка? Будучи свободным от природы, мы должны применять то, чему учимся. Если мастер Дао будет упрямиться, как он должен учиться?» Мастер Дао нахмурился, но его брови вскоре снова выровнялись, и он улыбнулся. Горин, разногласия между нашими сектами кроется в различии наших идеалов, и того, как мы ведём себя в обществе. Я не буду обсуждать с тобой учение секты Дао Небесного Дьявольского культа. Император людей отошёл от мирских дел на несколько сотен лет, но его ученик вернулся. "Ты должно быть что-то планируешь, я прав?" Санимо использовал свою жизненную ци, чтобы контролировать поток воды, затем серьёзно сказал: "Что я могу планировать?" Старейшина деревни сказал, что император людей Это ответственность, но до сих пор не понимаю, в чем плюсы этого титула. Во-первых, нет власти, во-вторых, нет власти. Но я всё ещё должен нести ответственность. Если мастер Дао желает, я могу передать этот титул тебе». Мастер Дао поливал печати Соломона листом, когда выражение его лица слегка изменилось, и он поспешно покачал головой. «Я не могу взять на себя эту ответственность». Один из них использовал лист, а другое заклятие для поливки печати Соломона Дао Цзэ линь покачал головой. Они оба имели свои собственные упрямые точки зрения, несмотря на то, что один был молод, а другой стар. За время горения одной палочки ладана Цзэньму закончил поливать все печати Соломона. Старый мастер Дао также посадил лист, который он использовал для приноски воды обратно в почву, и вздохнул. «Я, стар. Мои кости не такие, как прежде. Так как император людей является владыкой небесного дьявольского культа», «Секта Дао больше не будет сражаться против тебя и твоего культа. Старый Дао пришёл к тебе, чтобы показать своего преемника. Лин Сюань также отдал дань уважения тебе, и после моей смерти он станет мастером Дао». Санему поприветствовал Лин Сюани. Тот сразу же ответил на приветствие. «Я ещё не мастер Дао. Я не смею этого принять». Мастер Дао улыбнулся. «После того, как ты станешь мастером Дао, ты всё равно будешь наполовину ниже по старшинству, чем он. Лин Сиан испытал шок. Мастер Дау начал размеренно говорить. «Мы, кто изучает Ци, получили благодать от императора людей первого поколения, за что все его глубоко уважают. Каждый клан из секта отдали свои лучшие сокровища для того, чтобы создать печать императора людей, поэтому это должно следовать этикету и быть осмотрительным. Может, мастер Дау взглянуть на печать?» Юнец достал чёрный комок, который был печать императора людей, и бросил его ему, Старик в панике с замершим сердцем поймал его. «Как ты мог бросить её? Как ты мог её бросить?» Ради этого случая я помылся и переоделся, даже руки вымыл несколько раз. «Я был почтительно вежлив, не желая показаться небрежным, А ты просто бросил печать императора людей?» Санему был сбит с толку и сказал. «Старейш на деревне бросил её точно так же. Я не хотел печати, поэтому бросил обратно старику, но мне всё равно пришлось забрать её обратно. У мастера Дао было горькое выражение лица, когда он держал печать Императора Людей двумя руками. Затем старик неоднократно осмотрел печать, проверяя её на подлинность. императора Людей, пожалуйста, забери её обратно!» Сказав так, он тут же сделал шаг вперёд, почтительно держа печать двумя руками. Только когда Цанему забрал артефакт, старый Дао сделал шаг назад и опустил руки, обратившись к Дао Цзэ. «Помни, с печати Императора Людей нужно обходиться именно так!» «Относись к ней с почтением!» Дао Цзэй Линь, сегодня утвердительно кивнув, наблюдал, как нему бросил печать императора людей в свой мешок Таоты, однако не осмелился ничего сказать. «Он императора людей, и может быть к ней уважительным но для нас это непозволительно», — говорил мастер Дао от чистого сердца. «Эта печать была создана из лучших сокровищ наших предков из различных сект и кланов. Она была сделана для императора людей». И человек, контролирующий эту печать, становился императором всех человеческих рас. Поэтому наша секта Дао должна быть уважительной. Эта печать — наш священный артефакт. Ты понимаешь это? Я всё понял, мастер!» Кивнул Лин Сюань. Санему стало немного не по себе. Жизнь старого мастера Дао подходит к концу. Через несколько лет он умрёт. Но он продолжает обучать своего ученика. Мастер Дао уже стар. Он хотел полностью подготовить своего преемника к восхождению. «Есть что-то ещё, о чём ты хотел поговорить со мной, помимо этой печати?» Спросил юноша с улыбкой на лице. Мастер Дао посмотрел ему в глаза и сказал, «Император людей должен знать, что реформа имперского наставника и императора Яньфена не является праведным путём и принесёт гнев небес. Эта снежная катастрофа была предупреждением, поэтому для блага всех людей в мире ты должен остановить эту реформу. Общая ситуация в мире как течение реки. Пока всё спокойно, мы можем жить дальше». Но тот, кто осмелится преградить ей путь, будет раздавлен. Я могу только плыть по течению вместе с потоком. Старший брат, ты уже достаточно много страдал. Почему ты все еще упрямишься?» Ответил юноша. «Я не буду с тобой спорить. У нас разные мнения. Ты считаешь правильным одно, а я совершенно иное. Поскольку ты настаиваешь на поддержке реформы имперского наставника, я скажу тебе только одно. Дао уедин с природой. Реформа стремится изменить Дао. «Изменить природу. Бог рождается в природе и формируется великим Дао. Если ты хочешь изменить Дао, ты уже знаешь, что из этого последует и какие будут преимущества и недостатки. Великие руины были ошибкой наших предшественников, но император людей, должно быть, и без меня знал об этом». Санимов слегка опешил. Мастер Дао, очевидно, знал очень много нераскрытых тайн. Тем не менее, старик не хотел больше говорить об этом и сказал. «Я пришёл увидеть императора людей и выразить свои намерения. «Секта Дао — враг с вечным миром, но мы не будем врагами с императором людей. Ученик, принеси 14 писаний меча Дао». Лин Сюань достал каменную табличку из кожаного мешка, привязанного к его талии. Каменная табличка имела 6 метров в высоту, в то время как на её поверхности были некоторые маркировки меча, нарисованные вертикально и горизонтально. «Мастер Дао, покажи ему!» — сказал старый мастер Дао. «Навыки меча прошлого императора людей намного лучше моих. Я показал имперскому наставнику 14 писаний меча Дао, так почему я не могу показать их нынешнему императору людей?» Дао Цзэй Линь Сюань воздвиг каменную табличку неподалёку, и старый мастер Дао сказал, «14 писаний меча Дао — одно писание за один меч. Когда имперский наставник пришёл в Сякту Дао искать знания, я дал ему на изучение 14 дней, так что тебе тоже дам 14 дней». «Что касается техники высшей до небесной тайны нашей секты Дао, я не буду показывать её тебе». Санему сильно удивился. Старый Жулай также позволил ему увидеть Махаяну сутру утра однако он показал ему только навыки, а не технику. Теперь мастер Дао позволял ему увидеть Писание Меча, но не показывал техники высшей до небесной тайны, несмотря ни на что оба мастера двух священных обителей имели широкий кругозор. Юноша нерешительно пробормотал про себя, и достал великие небесные дьявольские рукописи. Я не привык получить милости от других. Это великие небесные дьявольские рукописи. Я позволю Дао отзы читать 14 дней». Сердце Дао Цзы Линь Сиуани было тронуто, и он посмотрел в сторону своего мастера. Лицо старого мастера Дао слегка изменилось, после чего он что-то пробубнил себе под нос, прежде чем сказать. «Если он даёт тебе такую возможность, ты ей воспользуешься». Если великие небесные дьявольские рукописи содержат добро, то ты будешь богом, если не содержат зло, ты станешь дьяволом. Если ты падёшь и станешь дьяволом, это просто означает, что твоего развития и было недостаточно». Дао Цзэ Лин Цюань сделал понимающий вид. Цзэнему сидел перед каменной стеной и смотрел на следы меча. Эти следы меча были вертикальными и горизонтальными и не выглядели так, будто у них был какой-то узор. Когда он посмотрел на первый, то не увидел в этом ничего удивительного, но как только он задумался об этом, то постепенно почувствовал, каким окажется этот замечательный меч. В его глазах след меча больше не был простым следом меча. Он, казалось, имел некоторые математические рассуждения, будто доострочащий да кистью и записывающий алгебраические расчёты. Затем он постепенно превратился в чёрно-белую диаграмму тайцзы, которая перемешивалась точка, прокалывающая грубые движения, двойной удар переменчивых и иниян. Сердце с нему слегка дрожало, метод изучения меча Дао и правда отличался от других, и чрезвычайно глубокий меч был вырезан на стене. Этот меч содержал математические рассуждения и сформировал первую форму меча Дао. Математические рассуждения, содержащиеся в первой форме меча Дао, были расчётом двоичной системой и иниян. Их можно сравнить с математическим трактатом высшей тайны. Юноша все это понимал, ведь постиг большую часть математического трактата высшей тайны», поэтому первая форма не была для него трудной. Вскоре после Цуньму закончил постигать первую форму меча Дао и повернулся посмотреть на след второго меча. Вторая форма меча Дао — связывание пятицы и ионов, восхождение на месте, пересекающихся колесниц и блаков. Это след меча, содержащийся в троичной и пятеричной системах, которые соответствуют трем ионам и Математическое рассуждение этого движения построит Солнце, Луну и Землю, в то время как пять сы столкнутся с ионами. Данное движение также не вызвало сложности для Циньму, ему понадобилось немного времени для изучения, равносильно полностью сгоревшей палочки для благовоний, и он перешёл к следующему этапу. Третья форма меча Дао — пять цветных благоприятных облаков, звенящие на трёх небесах небесная музыка. Это движение также использовало три ионы и пять ци, однако оно было сложнее и включило преобразование трёх ионов и пяти ци. Юноша потратил целый час, чтобы закончить осмысление этого движения. Четвёртая форма меча дао — тихое вращение небесного цикла, встречая каждое явление природы. Математические рассуждения в движении были чрезвычайно сложными и взаимосвязанными с математическими рассуждениями трёх предыдущих, даже используя математический трактат высшей тайны», Понять чудо этого движения было невероятно трудно. Когда Аценимор решил чудо этого следа меча, он понял, что солнце вот-вот спрячется за морем, небо уже темнело, и весь остров был красным от блеска отражающихся от поверхности моря лучей солнца. «Я не успею понять Пятое Писание!» Выражение лица юноши стало серьёзным. Мечдау было всё труднее и труднее изучать, и математические рассуждения становились всё более и более глубокими. За четырнадцать дней невозможно было полностью всё выучить. Возможно, он даже не сможет выучить пятое. Санемо мог только понять волю меча и изучить навыки владения мечом. Что касается других писаний, у него не было времени их изучить Ведь он и видел, сколько работы ему ещё предстояло проделать. Подумав об этом, он тут же посмотрел в сторону пятого следа меча. Пятая форма меча Дао. Нефритовая пещера, возвращающая мириады преобразований. Романтика на горе Кунь-Лонь. Циньмо всячески пытался разобраться, но математические рассуждения в мече были слишком уж трудными. Несмотря на то, что математический трактат высшей тайны былом изучен, были ещё некоторые математические рассуждения, которых там не было. Он считал, что они должны быть в математическом трактате непостижимой женщины. Мастер Дао сидел в стороне, спокойный и сдержанный. Казалось, он не знал, что такое голод. Юноша был голоден и спустился по каменной стене, где нашёл Лен Юсю и Суэн Сян, Две девочки уже приготовили ужин, и они спросили его о незнакомце, и когда услышали, что это мастер Дао, обе девушки удивились. Когда наступил третий день, Фаньюин Сяо, пролетая на своём корабле, над ними громко закричал, пытаясь польстить мастеру Дао. Старик открыл глаза, взглянув на него со спокойным выражением лица. «Ты присоединился к небесному дьявольскому культу? Я был прав насчёт тебя! Твоё сердце и правда неправедно!» «Лети дальше, я не буду тебя убивать!» Фанюин сел завопил, после чего вытер слёзы и умчался на своём корабле прочь.